Глава двадцать седьмая Оставшиеся рабочие дни принеслись со скоростью света, и я уже стояла дома перед зеркалом, облачённая в свое новое красное платье от Прада. Без рукавов, с удлинённым шлейфом и внушительным разрезом, который оголял левую ногу. Волосы были уложены на одно плечо, наполовину обнажая шею. Разгладив алую помаду на губах, я набросила короткую шубку и вышла из квартиры к ожидающей машине которая слишком быстро довезла меня до знакомого ресторана. Но, разумеется, Элина, можно было не сомневаться в выборе места, но от него без ума. При одном мысленном упоминании его имени по коже прокатилась лавина мурашек. «Соберись, Тея, тебе еще предстоит встретиться с ним. Главное — не сокращать дистанцию менее чем на четыре фута». Я достала из коробочки красную элегантную маску, усыпанную по верхнему краю разноцветными камнями и аккуратно завязала черные тонкие ленты на затылке. Затем вышла из машины и, как только за спиной хлопнула дверца, на секунду остановилась, чтобы сделать глубокий необходимый вдох. «Ты справишься. Нужно помнить правила. Не приближаться к нему, не смотреть ему в глаза, игнорировать его голос и ни в коем случае не касаться его». Уверенный шаг и начало пути в роскошный ресторан проложено. Не успела я войти в любезно распахнутую передо мной дверь, как галантный мужчина вежливо предложил снять верхнюю одежду. И тут же удалился с моей шубой в руках, как будто его здесь и не было. Я грациозно поплыла в главный зал. Блэр была права. Масштабности мероприятия мог позавидовать сам Великий Гэтсби. Примечание. Великий Гэтсби — загадочный человек, о размере и источнике огромных богатств которого ходило много слухов. Главный герой романа американского писателя Фрэнсиса Скотта. Все сияло от миллиарда переливающихся огоньков в хрустале огромных люстр. Живая музыка погружала в одну из сказок о балах, которые я читала в детстве. Потрясающие ледяные фигуры, расставленные по периметру зала, захватывали дух. И так и манили их коснуться, чтобы убедиться в нереальности высеченных изгибов. Представить сложно, сколько пар рук трудилось над этими волшебными скульптурами. Невероятные инсталляции из стекла гармонично вписывались в оформление зала. Безукоризненные и улыбчивые официанты бегали по мраморным полам и ловко заменяли опустевшие бокалы в руках гостей. Незаметно хрупкий хрустальный фужер оказался и в моих пальцах. Я сделала мелкий глоток, чтобы снять легкую дрожь в ногах, и направилась на поиски знакомых лиц. В масках эта миссия оказалась изначально проваленной. Я пробиралась сквозь группки вальяжных людей в изысканных ярких нарядах, одаривая их улыбкой, и не заметила, как наткнулась на широкую спину мужчины в черном смокинге. «Простите», — я изобразила искреннее раскаяние и убрала руку с фужером шампанского подальше от его костюма. Мужчина повернулся ко мне лицом, и первое, что я отметила, — это его темные глаза цвета густой смолы, только что просочившиеся из коры дерева которые с интересом смотрели на меня через прорези в стальной маске, заслоняющие оба глаза и правую половину лица до скулы. Идеально ровная щетина придавала его таинственному лицу брутальности, темно-каштановые волосы были аккуратно прилизаны назад, но паре прядей все равно удалось выбраться и небрежно упасть на лоб. «О, нет, это вы, простите меня. Надеюсь, я не испачкал ваше шикарное платье». Широкая приветливая улыбка ослепила меня ярче, чем свет сотни маленьких лампочек этого зала. Мужчина оглядел меня с ног до головы, заостряя внимание на моей оголенной ноге, выглядывающей из высокого разреза платья. С платьем все в порядке. Я не смогла сдержать ответной улыбки. «А с вами, мисс...» «Уилсон. Со мной вроде бы тоже все хорошо». «Куда же вы так спешили?» Искала знакомые лица. Довольно сложная задача для этого вечера. Согласна. Я издала легкий смешок и еще раз осмотрела этого мужчину. Он был очень хорошо сложен. Высокий и широкоплечий. Даже на каблуках я едва дотягивала ему до подбородка. Невозможно было не подчеркнуть притягательную улыбку и янтарные глаза незнакомца, которые то и дело сверкали, ловя на себя мой взгляд. Я невольно отметила, что оценка «симпатичный» для него точно слабовата. Возможно ли, что вы согласитесь сбавить скорости и передохнуть от поисков со мной? Тем более я расплескал ваш напиток и теперь просто обязан компенсировать потери. А с чувством юмора у него явно все в порядке. Вечер только начался, и уверена, что у вас еще будет шанс возместить мои понесенные убытки, а пока что я вынуждена покинуть вас. Я еще раз одарила его милой улыбкой и двинулась вперед. Я обязательно вас отыщу. «Как вы сами сказали, сегодня отыскать кого-то — довольно сложная задача». «Справитесь?» «В данном случае довольно сложной задачей будет не заметить самую красивую девушку в самом восхитительном платье на этом мероприятии». Он едва заметно подмигнул мне, слегка наклонив голову, и я поняла, что стереть улыбку с лица при виде этого мужчины мне не удастся. Пройдя мимо нескольких групп людей, я услышала, как кто-то окликнул меня по имени, и я обернулась. Девушка в серебряном платье и длинных перчатках такого же цвета махала мне свободной рукой. Второй придерживая у лица венецианскую маску. Я подошла ближе и узнала в Ниэфе. «Вау, какая ты красивая, Тея! Хоть я и видела на тебе это платье в магазине, но то, как оно смотрится сейчас, несравнимо ни с чем. Ты божественна, подруга!» «Спасибо, дорогая. А я тебя даже сразу не узнала. Потрясающий наряд. И образ в целом. Я осмотрела рядом стоящих Джареда, Блэр, Тришу и Алана. Вы все просто великолепны. Предлагаю тост», — громко заявил Джаред и поднял бокал. «За шикарный вечер и не менее шикарную компанию». Все поддержали его беспорядочным звоном фужеров и яркими улыбками. Мы радостно наслаждались вечером, пробовали множество необычных закусок и запивали их прохладным шампанским, которое, оказалось, не достигало дна бокала. Я даже на некоторое время забыла о существовании Натаниэля и о том, что этот вечер организован им, пока ведущий не объявил его имя в микрофон. На сцену приглашается генеральный директор Фостра, человек, которому все мы должны быть благодарны за это невероятное торжество. Натаниэль Фостер. Зал разразился громкими аплодисментами, и на сцену вышел он. Виновник мероприятия и ошеломительного падения моего сердца в пятки. Все вокруг замерло, как только до ушей донёсся его голос, вибрация которого служила ядом и парализовала меня с первого произнесенного им слова. Я не слышала шум вокруг себя. Я не могла разобрать речь, которую он произносил. Голос Нейта вливался прямиком в мозг и отключал процессы его работоспособности. Я видела только его. Я приковала к нему взгляд, хоть и не должна была этого делать, и теперь уже не могла оторваться. Он был феерически, колоссально, фантастически красив. Маска черной шелковой полосой ложилась на глаза, придавая ему еще больше таинственного величия. Волосы, как обычно, сексуально не спадали на лоб, и густые черные брови. Он мягко улыбался публике, отчего я таяла, как горстка снега под лучами весеннего солнца, разглядывая любимую ямочку на его щеке. «Теперь я могла только смотреть». По своей вине я могла только любоваться этим мужчиной и тонуть. Только уже не в его объятиях, а где-то в стороне. тануть и захлёбываться результатом своего же поступка. У тебя не было выбора, Тея. Ты все сделала правильно. Очередной шквал аплодисментов обрушился на зал и заиграла громкая музыка, оповещая о начале танцевальной программы. Натаниэль спустился со сцены и в мгновение растворился в толпе зевак. «Тея, отлипни!» Я почувствовала, как Эфи тычет мне в плечо. «Ты как? Все в порядке?» «Эм, да, да, я в порядке. все хорошо». Эф прижала маску ближе к лицу, чтобы я смогла четко разглядеть ее глаза и недоверчиво сузила их. «Ты хоть слышала, что он говорил?» «Нет». Я слышала голос, но не слова. Меня как будто током шарахнуло. «Так, он ушел. Возвращаемся в привычное состояние. Слышишь меня?» Электротерапия отменяется. Примечание. Электротерапия — метод лечения, основанный на применении электрического тока. Эм, да. И все равно я продолжала ворочить головой по сторонам, разглядывая окружающих, и периодически вздёргивать подбородок для лучшего обзора. Тея Уилсон, прекрати это делать! Эфи резко одёрнула меня за руку, и я заметила, как грозно сдвинулись ее брови. Я пойду возьму шампанского. Тебе принести? Ты я. Туда и обратно клянусь, только за шампанским. Тебе одна минута. Если ты не вернешься, я буду бить тревогу, поняла? Да, хорошо. Я серьезно, устрою здесь какой-нибудь митинг в твою честь. Эф, не перегибай палку. Суровый взгляд подруги был проигнорирован. Я приметила официанта и направилась к нему через толпу людей. Удачно ее преодолев, я добралась до подноса с игристой жидкостью, взяла бокал и, потянувшись за вторым, соприкоснулась кистью с другой женщиной в маске с искусственными перьями, заслоняющей верхнюю половину лица. «Прошу прощения», — любезно сказала она и схватила пальцами другой бокал, плавно отстраняясь от официанта. Я резко уставилась на нее. Голос и широкая рабочая улыбка показались мне до более знакомыми. Когда она повернулась спиной в своем облегающем темно-синем платье и зашагала в компанию каких-то мужчин, меня, наконец, осенило. «Стефани Майлз! Какого черта она здесь делает?» От осознания ее присутствия на торжестве меня всю же секунду затошнило. Живот скрутило, сердце бешено заколотилось, отдаваясь пульсации в висках. Хотелось согнуться пополам и вывернуться наизнанку, и плевать, что мои рвотные массы забрызгают чьи-то лакированные туфли. Дыши Тея, дыши. Я проследила за ее передвижением и оглядела людей в ее кругу, молясь не увидеть там Натаниэля. Укол, прямой, болезненный, нестерпимый, в самое сердце. Он стоял там же, со стаканом виски в руках, и положительно кивал в ответ какому-то серьезному старику. Мучительное дежавю о похожей первой встрече с ней резануло по трясущемуся сердцу. Только в этот раз Нейт не обнимал ее и не стоял рядом. Но даже присутствие их в одном помещении было достаточно, чтобы внутри все сжалось и заныло, рухнув с грохотом к дрожащим ногам. Нужно было бежать, пока он не почувствовал моего присутствия. Бежать. Иначе его взгляд снова прикует меня к нему. И тогда я точно не смогу сдвинуться с места. Бежать, как можно скорее, чтобы не разрыдаться напротив его и еще сотни чужих глаз. Я уже поворачивала назад, чтобы вернуться к Эйфи, но допустила чудовищную ошибку. Я бросила на него последний взгляд и оцепенела. Он смотрел на меня сквозь всех остальных людей. Казалось, он даже не замечал маячившие силуэты между нами. Мы видели только друг друга. Мы смотрели прямо в глаза, обрамленные контурами наших масок. Но это не было помехой. Физически ощутимое притяжение охватило нас невидимым лассо и уже невозможно было отступить назад, только вперед к нему. И я бы сделала шаг в эту бездну, если бы не теплое прикосновение чьей-то руки к моему плечу. «Бесподобная мисс в эффектном красном платье. Я, наконец-то, нашёл вас». Голос мужчины в стальной маске вывел меня из ступора, и я разорвала зрительный контакт с Нейтом. «Это снова вы?» — растерянно пробормотала я. До сих пор чувствую, как полыхает в груди сердце от ощущения на себе пристального взгляда на Даниэля, я знала, что он наблюдает. «Надеюсь, вам удалось отыскать своих друзей?» «Да, я как раз к ним возвращалась. Я продемонстрировала пару бокалов в руках. Позволите проводить? Не хотелось бы потерять вас еще раз». Эм, да, почему бы и нет?» Я легко улыбнулась, покрываясь мурашками под осязаемым сверлящим взглядом Нейта. Я должна отвлечься от него, от этой мерзкой Стефани. От мысли о том, что они так близко стоят друг к другу и мило беседуют в одной компании. О том, зачем вообще она заявилась на этот прием И какого чёрта он выслал ей приглашение. «Прошу». Мужчина в стальной маске забрал один из бокалов из моей руки и жестом предложил взять его под руку. «Была, не была. Нейт любезничает со Стефани. Мы больше не вместе. Я свободна. И этот мужчина безумно привлекательный. Что я теряю?» Я мягко обвила его руку, за что была одарена очередной ослепительной улыбкой. И мы направились в сторону моих друзей. Затылком я чувствовала, как Нейт прожигал меня своими ярко-голубыми лазерами. Он манил обернуться. И еще раз, хотя бы один раз. Но пару минут назад я уже едва не оступилась, поэтому, собрав всю волю в кулак, я лишь выпрямила спину, чуть крепче сжала ладонь вокруг руки незнакомца и на выдохе последовала за ним. Даже под маской я представила гримасу на лицах Хэфи и Джареда, когда те увидели меня в компании неизвестного им мужчины. «Добрый вечер». Вежливо поприветствовал он моих друзей. «Доставил вашу изумительную подругу, целый и невредимой. Благодарим. Эфи переводила удивленный взгляд то на него, то на меня, то на Джареда. Я легко улыбнулась, подавляя подкативший смешок. «Извините, но я не узнаю вас под маской, мистер...» Джаред оценивающе осмотрел незнакомца. «Навряд ли мы с вами знакомы. Я не являюсь сотрудником ФОСТРА. Я приглашенный гость. Ричард». Мой таинственный спутник протянул Джареду руку. «Оказывается, до этого момента я так и не спросила его имени». Заиграла медленная музыка, свет плавно потускнел, люди начали разбредаться по парам и спокойно кружиться в танце. Джаред обвил Эфи за талию, и они скрылись в толпе уже вальсирующих пар. «Не откажете мне в танце?» Ричард распрямил передо мной ладонь. Я на минуту замешкалась, растерянно вглядываясь в его блестящие мускатные глаза. Бокал шампанского, который я переминала все это время в пальцах, благополучно переместился Ричардом на столик за моей спиной. И он снова протянул мне руку. Я неторопливо накрыла ее своей рукой, и, довольно улыбнувшись, Ричард повел меня на танцпол. Его пальцы слегка сжали мои, а свободная кисть легла мне на талию. Он придвинул меня ближе к себе и уверенно закружил подтянущиеся звуки живой музыки. Я почувствовала, как мелкая дрожь усыпала кожу, и боялась, что он заметит это. «Мисс Уилсон, вы не только изумительно выглядите, но и изумительно танцуете». «Просто Тея». «Очень красивое имя». «Благодарю». Застенчивая улыбка мгновенно окрасила мое лицо. «Как же хочется скорее дождаться конца вечера». «Вы только что сказали, что я изумительно танцую, и уже хотите от меня сбежать?» Не вижу логики в ваших словах, если только вы не врете. Ложь для меня чужда. Все лгут. Цитируете доктора Хауса? Примечание. «Доктор Хаус» — одноименный американский сериал о выдающемся враче-диагносте Грегори Хаусе. Вы мне определенно нравитесь. Ладно. Усмехаюсь. Допустим, я поверю. Но что тогда? Я устал гадать, насколько же вы прекрасны без маски. «Если бы я умела краснеть, именно в этот момент это бы и произошло». Я не выдержала на себе его пристального взгляда и робко отвела глаза. «Прошу, расслабьтесь. Обещаю больше не смущать вас». Ричард слегка напряг руку на моей талии и еще ближе прижал меня к себе. Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. Я чувствовала... стыд. По неизвестным причинам мне казалось, что я делаю что-то неправильно что я делаю то, чего не должна была делать. Мне казалось, что все пары глаз в этом зале смотрят сейчас прямо на меня и осуждают мое поведение, мой танец с этим статным мужчиной. Я чувствовала себя предательницей. За долгое время я не подпускала к себе никого, кроме Нейта, и сейчас это грызло меня. Я больше не принадлежала ему фактически, но совесть все равно прожигала изнутри. «Вас что-то беспокоит?» Темный голос Ричарда около моего уха прервал поток изнурительных мыслей. «Вовсе нет. Вы очень напряжены. Просто боюсь не оправдать ваш комплимент по поводу моих танцевальных навыков. Даже если вы оттопчете мне туфли, я все равно буду считать вас умелой, и грациозной, но немного неловкой танцовщицей». Его теплая улыбка позволила мышцам расслабиться до конца танца. Как только музыка затихла, Ричард склонился и легко коснулся мягкими губами тыльной стороны моей ладони, не выпуская ее из рук. «Благодарю за чудесный танец. Надеюсь, на сегодня не последний». Я мило улыбнулась в ответ. «Позвольте угостить вас выпивкой?» «Она здесь бесплатная». «Прекрасно, Тея. Ты просто молодец, как всегда в своем репертуаре». «Тогда я раздобуду для вас выпивку» если вы пообещаете дождаться меня вон в том безлюдном углу. — А вы наблюдательный, Советую поспешить, пока кто-нибудь другой, такой же наблюдательный, как я, не занял это замечательное место раньше нас. — Как скажете. Я зашагала в указанном направлении, придерживая шлейф платья. Место действительно было уединенным. С одной стороны обзор закрывала широкая увесистая штора, с другой спины людей, пробравшись за которые, можно было спокойно побеседовать с человеком наедине. Я воспользовалась увлеченной беседой группы людей и прошмыгнула мимо них прямо в запримеченный угол. Миссия выполнена. Осталось дождаться Ричарда.